Третье. Разделение ролей основного терапевта и лечащего психиатра. Стандартный ДПТ, основной терапевт, не выполняет роли лечащего психиатра при госпитализации пациента. Индивидуальный терапевт также не занимается приемом пациента на стационарное лечение. Терапевт, планируя поместить пациента в психиатрическое учреждение, в котором он имеет определенное влияние при приеме больных, должен поручить прием своего протеже какому-то другому ответственному лицу. Причины этого точно такие же, как и основания для разделения ролей психотерапевта и фармакотерапевта. В данном случае роль психотерапевта – проводить консультации с пациентом относительно того, как ему наладить адекватные отношения с персоналом психиатрической больницы. Специалисту придется периодически возвращаться к обучению пациента такому стилю коммуникации относительно суицидального поведения, чтобы не пугать лечащий персонал и не создавать негативных последствий для себя. Например, суицидальные угрозы персоналу психиатрической больницы не очень эффективная стратегия. Обычные темы таких консультаций обучение пациента тому, как сочетать уверенное поведение и сотрудничество, а также функционировать в несколько автократических, обладающих большой властью системах. Индивидуальный терапевт, который обладает властью удерживать пациента в психиатрической больнице или выписать его, предоставить при госпитализации определенные привилегии или лишить их, по своему усмотрению, не может быть хорошим консультантом в вопросах госпитализации.